Глава третья. Неудачные розыски. Полицейские чиновники еще ничего не успели разведать, и мы собрались лишь с целью условиться о наших дальнейших действиях, а также передать друг другу все, что нам было известно. Потом мы развернули перед собой наскоро составленный архитектором план дома и сада Русланова, на котором, однако, все было обозначено с точностью до мельчайшей подробности. Кокорин дополнил план, отметив на нем близлежащие улицы, и передал мне список всех окрестных домов и их жителей.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 Я считаю необходимым предъявить его экспертам, сказал прокурор. Может быть, они будут в состоянии определить по ним сапожника, делавшего сапоги, и тогда мы узнаем, кому они были проданы. Я предвидел необходимость этой экспертизы и не ожидаю приказания привез сюда двух опытных сапожников, главных мастеров нашего города, заметил Какорин. В видете их, сказал я. В двух вошедших в мой кабинет лицах я действительно узнал двух лучших сапожников нашего города и предложил им рассмотреть слепок. На первых парах оба они не могли прийти к какому-нибудь заключению и попросили позволения послать за своими подмастерьями. Тогда я попросил их удалиться пока в особую комнату. Относительно этого лоскута, сказал я, мне кажется нет сомнений в том, что он является частью пиджака или сюртука человека с достатком, судя по шёлковой подкладке и качеству сукна. Но и медь значение в качестве вещественного доказательства он может только в том случае, если будет доказано, что она оставлен преступником. Что он принадлежит убийце, я не сомневаюсь, вмешался Кокорин. Почему? Потому что лоскут этот не мокрый, а сухой. До вчерашнего вечера двое суток шёл снег, было оттепели, лестница вся мокрая. Лоскут же этот найден на ней совершенно сухим. Доказательство, что с момента, как он оторвался от платья до того, как был найден, прошло только часа 3 или 4. Мы согласились, что это предположение не безосновательно, и не могли не отдать должной справедливости тому вниманию, с которым пристав относился к делу. Он же продолжал высказывать свои соображения. Находка бриллианта доказывает, что убийца, торопясь слесть неловким движением сбил лестницу и, падая, выронил из рук диадему, которая опустилась в снег выпуклой стороной. Диадема и оставила те следы, которые были указаны нам по нетыми. Там же вблизи был след ножа. Вероятно, убийца выронила нож, тот самый, которым он нанёс смертельную рану. Падая, преступник поранил себя. Вот отчего на месте его следов остались капли крови, которые видны и на заборе. Забор я исследовал очень внимательно и нашёл на нём ясные следы десяти пальцев, оставленные вследствие усилий, употреблённых, чтобы вскарабкаться наверх. Следы эти оставлены кровью, из чего я заключаю, что убийца ранил себе руку. Вы очень скоро делаете ваши заключения. заметил полицеймейстер. По моему настоянию, к Акорину дана была возможность сказать отделу всё, что он думает, так как он уже не раз доказывал быстроту своего соображения и смедливость. Его двадцатилетняя практика в большом торговом губернском городе, в котором живёт много людей и случается много происшествий, изощрила его в ремесле сыщика. Значит, вы полагаете, сказал прокурор, что сам убийца поднял диадему и нож до своего побега?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 Вторая та, что все положительно удостоверили от первого до последнего из присутствовавших в доме, что все приглашённые были во фраках или в военных мундирах. Это сукно слишком тонко для осеннего платья. Явись кто-нибудь в дом в пиджаке, визитке или сюртуке из коричневого сукна, его бы все заметили. Я скорее соглашусь допустить, что убил кто-нибудь из присутствующих на балу и потом спустился по лестнице. Но тогда лоскут этот не имеет значения.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 Он мог спуститься по лестнице с чердака или с крыши, войти в окно и, сделав свое дело, бежать через сад. А вот как он попал на чердак или на крышу, этого уж я не знаю. Он мог до балла, никем не замеченный, подняться по черной лестнице на чердак и с чердака через слуховое окно выйти на крышу. Или он мог каким бы то ни было образом подняться на крышу прямо с улицы, там ведь всего два этажа. Подобные вещи бывают. Помните дело о краже серебра у предводителя дворянства? Вор сознался, что он влез на крышу по громоотводу, а оттуда через слуховое окно перебрался на чердак. Я взглянул в акт осмотра и убедился в верности соображений Кокорина. Моей рукой в акте было записано, что в саду были замечены только одни следы, обращенные носками от лестницы к забору. — Одно меня сбивает с толку, — продолжал частный пристав. Убийца должен быть необыкновенным силачом, привычным к путешествиям даже по громоотводам, и следовательно, должен быть из простого звания, а между тем лоскут, оторвавшийся от его платья, имеет шёлковую подкладку. В это время в комнату вошли эксперты со своими подмастерьями. "Какое же ваше заключение?" спросил я. "Сапоги, от которых остались следы, сшиты не у нас и даже не в этом городе", сказал один из них. И вы все придерживаетесь этого мнения. Все. Судя по слепку, это должны быть сапоги самой тонкой работы: высокие, скошенные каблуки, очень узкий объём сапога, узкий носок и вогнутая подошва. Так шьют только бальные лаковые сапоги. Мы же все сапоги и ботинки делаем с круглыми носками. Вы полагаете, что это след именно сапога, а не мужского ботинка? Сапога.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 Тогда как очень многие находились всего через комнату от того помещения, в котором умерла Елена Владимировна, убийце надо было войти в окно с лестницы, пройти всю ширину коридора и через открытое во внутреннюю комнату окно нанести удар сидящей на кушетке Руслановой. А когда она вскрикнула, ему надо было успеть сорвать с её головы диадему и тем же путём уйти. И совершено это во время бала, когда дом был полон народа, и никто при этом ничего не заметил. Мы терялись во всевозможных предположениях, но ни на одном из них не могли остановиться. — Подождем, что покажут розыски, — сказал мне, наконец, прокурор. — Не может быть, чтобы мы не напали на какой-нибудь след. Будем терпеливы. Мы расстались. Первой моей заботой на следующее утро было осмотреть чердаки, крышу и громоотвод в доме Руслановых, но даже самый тщательный осмотр не привел ни к каким результатам. Чердак никогда не запирался, и туда редко входили. Не мудрено поэтому, как отзывались все домашние, если бы кто прошел туда незамеченным и пробыл там хоть двое суток, спрятавшись за сложенной в груду сломанной мебелью. Признаков каких бы то ни было следов не было ни на крыше, ни на чердаке. Дом с двух сторон имел подъезды навесы которых были очень невысокими. Могло оказаться верным и предположение Кокорина. Убийце легко было взобраться на крышу при помощи этих навесов и грамоотвода, тем более что дом угловой и выходит на две улицы. Возвращаясь домой пешком, я встретил отставного майора Боброва. Я знал его очень мало, встречаясь с ним только в клубе и в других собраниях. Здравствуйте. Вы, кажется, не были третьего дня у Русланова, спросил я у него. — Да, не был. Я ездил в свое имение. Скажите, пожалуйста, что за странное происшествие? Даже трудно поверить тому, что рассказывают. К несчастью, убийство действительно совершилось. Слух об этом разнесся уже по всему городу и, наверное, достиг даже Петербурга. Но, извините, мне некогда, тороплюсь. До свидания. — Да расскажите, по крайней мере, в чем дело. Я сейчас из деревни и положительно ничего не знаю. — Некогда. До свидания. Но Бобров настаивал, схватил меня под руку и пошел со мною. У меня в доме тоже случилось пристранное происшествие. 3 дня назад у меня похитили одну вещь. Сегодня приезжаю, а похищенная вещь на своём месте. Значит, её вовсе не похищали. Видно вы сами или кто другой из домашних переставил или переложил эту вещь на другое место. Вот и всё. Да нет, вовсе нет. Пристранное происшествие. Что же именно у вас было похищено и возвращено таким необыкновенным образом? Ну, что бы вы думали? Деньги. Ничего я не думаю. Вот мой подъезд. Нет, слушайте только, у меня была похищена бритва. Как бритва? Да так. 3-го дня утром, собираясь в имение за 30 верст, я хотел взять с собой бритвы. У меня их две штуки в одном футляре. Одну я отдал править ещё на прошлой неделе, другую оставил в футляре. Открываю ящик, беру футляр, он пуст. Что за оказия? Рылся, рылся, нигде не смог найти и так и уехал без бритвы. Сегодня приезжаю назад, а бритва на своём месте. Мне начинало надоедать это болтовня. Я сказал Боброву: Ну, что же тут удивительного? Вероятно, лакей ваш брал бритву, чтобы побриться, и затем положил её на место. Он никогда ничего не трогает, да у него и свои есть. У моего подъезда стояло много экипажей. Видя, что меня ожидают, я поторопился проститься с Бобровым. Приёмная моя была наполнена мужчинами и дамами, и все они просили отпустить их скорее. Всё остальное часть дня я провёл в допросах. Вечером прибыл кокорин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 Дня через два мною были окончены допросы гостей Русланова и всех живущих в его доме. Расспросы не привели к новым открытиям, а только подтвердили то, что мне было известно и в самую ночь убийства. Полицейские чиновники ежедневно приходили ко мне, но, увы, при всем своем усердии, они не смогли обнаружить ни одного нового факта.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 Мне до того надоели все эти расспросы, что я заперся у себя дома и никуда не выходил. День проходил за днём, а дело ни на шаг не продвигалось. Ни следственные осмотры, ни допросы, ни полицейские разведывания и розыски ничто не помогало. Кокорин всё так же ежедневно приходил ко мне, но все предположения его были уже высказаны, обдуманы и обсуждены. Воображение всё рисовало ему скрывающегося где-то убийцу с порезанной рукой. Но напрасно расспрошвал он докторов и аптекарей, ни от кого за помощью для раненной руки не присылали. По между тем, как наши усилия оставались тщетными, между тем, как я к ужасу моему уже предвидел, что дело об убийстве Руслановой будет присоединено к числу нераскрытых уголовных процессов, печать далеко разнесла известие о таинственном событии, случившемся 20 октября, в русских и даже в иностранных газетах,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 И мне уже делали намёки о бездарности следственных чиновников. Конечно, эти намёки мало меня беспокоили, более всего я опасался неуспеха как криминалист, как судебный следователь, боясь, что убийца ускользнёт из рук правосудия. Но вместе с тем я был уверен, что делу дано энергическое движение и что рано или поздно должен блеснуть луч света. Бриллианты без сомнения были увезены из города. Сбыть их можно было лишь далеко от места убийства.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 Что бы вы сделали на моём месте? Посоветуйте, научите меня. Это уже ваше дело. На то вы и курс слушаете в университетах, на то вы и следователь, чтобы раскрывать преступления. Возможно ли, чтобы такое вопиющее дело оставалось не раскрытым? Так рассуждал не один убитый горем старик Русланов, так рассуждали и другие, которые сами не испытали, что значит производить следствие при отсутствии всяких указаний на виновных. Я терпеливо переносил упрёки полагаясь на время